Все это было уже слишком поздно. Запоздалое вмешательство англичан не соответствовало ни русским интересам, ни достоинству русской армии, ни просто справедливости. Путем личных бесед с генералом Бриксом и предъявлением ряда документов, относящихся к сочинскому вопросу, я приобрел в нем фактического защитника наших интересов. При этом... Установлено было, что главное командование никогда не давало никому заверения или обещания не занимать Сочинский округ. Такое ложное убеждение, повлекшее за собой приведенную выше ноту Мильна, создалось в Константинополе из-за доклада Уокера, постфактум оправдывавшего его тем выводом, который был им сделан из слов, сказанных якобы генералом Эрдейли во время их беседы 20 января. «Генерал Деникин не имеет никаких агрессивных намерений относительно Грузии и, более того, не мог бы осуществить их, если бы хотел». Донесение генерала Эрдейли от 20 января за номером 6 И последующий доклад категорически опровергали и факт произнесения им этой фразы, и возможность ошибочного толкования Уокером нашей позиции в сочинском вопросе. Эрдели заявил тогда вполне определенно, «Мы думаем не о завоевании, а о возвращении принадлежащего нам по праву, и на вопрос Уокера, удовлетворило ли бы нас...» Установление русской администрации в Сочинском округе, но с грузинскими войсками, Эрдели ответил категорически нет. Войска должны быть выведены и округ занят нами. Таким образом, гарантии Грузии даны были у Окером за два дня до встречи и разговора с Эрдели. Результатом всех этих событий было следующее. Генерал Окер вскоре покинул свой пост. В Гаграх появилась рота англичан во главе с полковником Файнсом, ставшая по реке Бзыби между расположением обеих сторон, с которых взято было обещание не возобновлять военных действий и не переходить реку. Англичане признали статус-кво, не обликая признания в декларативной формы, чтобы не подчеркивать некоторый урон, понесенный британским престижем. Непосредственные отношения с грузинским правительством у нас решительно не налаживались. Грузины внушали англичанам, что я отказываюсь принять грузинских представителей. Это было совершенно неверно. Гигичкори в январе 1919 года Сообщал доверительно некоторым лицам, не без намерения осведомить Екатеринодар, что им посылается дипломатическая миссия в составе политических врагов правительства, кубанскому правительству, но с главной целью завязать конфиденциальные отношения с добровольческой армией. Попытки сближения сделаны были и путем посылки в середине февраля к генералу Эрдели, находившемуся в то время в Баку князя Амилахвари, который от имени Жордания и Гигичкори зондировал почву относительно вступления в сношение с добровольческой армией. Эрдели, обобщая свои впечатления, объяснял эту перемену тем, что в Грузии замечается поворот к нам, сильное недовольство англичанами и тревога за будущее. Боязнь, что англичане съедят Грузию и весь Кавказ, и что единственная опора — это мы и Россия. Если известные круги и поддерживают непримиримость, сепаратизм и ненависть к Деникину, Колчаку, то в массе все больше и больше наблюдается поворот к нам, который, по-видимому, начинает учитываться руководящими кругами.